Глава 22 «Битва за внимание клиентов». Из нее вы узнаете, чего не хочет слышать ваш заказчик, как презентовать себя без самопрезентации, как адаптировать текст о себе к разным аудиториям. Вы сможете представить себя так, что вас сразу попросят визитку, сможете говорить на языке клиента, сможете сказать все о себе за семь слов. Также в этой главе риэлтор, финансовый консультант, адвокат, фитнес-тренер, мастер по лоскутным одеялам и новый резидент Comedy Club. Разрешите представиться, я тот, кто вам нужен. В декабре 2017 года я был на дне рождения своего старого друга. Рядом со мной за столом сидел общий знакомый по имени Раймонд. Мы оба были гостями именинника и встречались раз в год на этом дне рождения. Я знал Раймонда как предпринимателя средней руки. И вот в разговоре на тему «Как дела?» я обронил фразу о том, что никак не могу продать свою квартиру. И тут я слышу от Раймонда примерно такие слова. «Сергей, ты знаешь, сейчас часто бывает так, что люди не могут продать квартиру так же, как ты. В последние 4 года рынок просел, и сейчас предложение на треть превышает спрос. В результате твоя квартира где-нибудь на Авито стоит в продаже не месяц-два, как раньше, а год-полтора». Поэтому моя задача в том, чтобы помогать людям ускорить продажи. Я ускоритель продаж. На прошлой неделе мы закрыли сделки по 15 объектам, которые начали всего месяц назад. Честно сказать, я слегка опешил от такого спича. Весь разговор на тему квартиры длился 30-40 секунд, но он полностью перевернул мои представления о Раймонде. Оказывается, у него теперь риэлторский бизнес, и он может помочь мне в решении моей проблемы. «Эй, Раймонд, а можно?» «Да, конечно, вот моя визитка, звони, буду рад слышать. А пока давай праздновать день рождения», — сказал он. Стоит ли говорить, что уже на следующий день я перезвонил и назначил встречу? И хотя Раймонд не продал мою квартиру, я вышел на покупателя через знакомых его знакомых. Во всей этой истории главное слово «не продал», а «перезвонил». Вы будете продавать тем больше, чем чаще вам будут перезванивать по вашей визитке, а перезванивать вам будут тогда, когда вы научитесь представлять себя и цеплять внимание клиента за 30 секунд или меньше. Фокус самопрезентации. Позже я стал думать, почему самопрезентация Раймонда была такой удачной. Ведь я уже заходил в агентство недвижимости, и мне много раз представлялись риэлторы, но почему-то я не перезванивал. Чтобы понять, в чем секрет, я решил записать оба представления и сравнить их. Как рассказал о себе Раймонд, вы уже слышали. А вот каким было представление риэлтора Алексея. Меня зовут Алексей. Я риэлтор с более чем десятилетним стажем в Международном агентстве 31 век. Мы являемся лидерами на рынке недвижимости. И за свою 70-летнюю историю мы реализовали более 100 миллионов сделок. Чтобы быстрее продать квартиры, мы заключаем эксклюзивные по контракты на размещение и самые широкие базы данных у нас. У меня сертификат профессионального риэлтора, высшей категории, и я к вашим услугам. В чем принципиальное отличие самопрезентации Алексея и Раймонда? Конечно, в фокусе внимания. У Алексея мы видим «я фокус», «я мне мое». У Раймонда мы видим «вы фокус», «ты твоя квартира», «как ты думаешь». Людям нет дела до вас до тех пор, пока вы не говорите о них. И еще… Большинству клиентов все равно, каким именно образом вы достигаете нужного результата. Если вы риэлтор, не стоит подробно рассказывать про эксклюзивные контракты на размещении, самые широкие базы данных или что там у вас еще. Мне дело нет до того, как именно вы продадите мою квартиру. Дайте мне почувствовать запах денег от продажи, и я пойду за вами, куда скажете. В следующий раз, когда вас спросят, чем вы занимаетесь, не отвечайте на этот вопрос. А отвечайте на другой. Что вы можете мне дать? Люди не задают его из вежливости, но всегда имеют в виду только это. На тему презентации бизнеса для разных целевых аудиторий я не раз беседовал с Людмилой Булавкиной, моим старым другом, сооснователем сервиса аренды вещей RentMania. Однажды я спросил Людмилу, как бы она в двух предложениях представила свой сервис широкой российской аудитории, которая, в отличие от европейской, привыкла не арендовать, а покупать и складывать в гараж. Вот какой ответ я получил сходу. Средний житель России, сдавая вещи на прокат, может получить дополнительный доход порядка 12 тысяч рублей в месяц. При этом, если еще и самому пользоваться прокатом, можно сэкономить до 50 тысяч рублей в месяц. Исследования Рендмания показали, что российская публика слабо реагирует на ценности экологии или антиконсюмеризма. А вот экономия и дополнительный доход для нее – значимые мотиваторы. Очевидно, что сервис аренды будет презентован совершенно иначе в среде B2B. Для бизнеса. Пич Людмилы Булавкиной для вице-президентов по продажам и ответственным за корпоративную и социальную ответственность в крупных компаниях звучит так. Предлагаю вам стать союзниками движения совместного пользования вещами. То, что вы продаете, можно сдавать в аренду на нашей площадке. Аренда — это не только дополнительный канал продаж для вашего бизнеса. Это социальный тренд и способ позаботиться об окружающей среде. Скелет самопрезентации. Кроме правильного фокуса, у самопрезентации должна быть правильная структура. Давайте попробуем оголить скелет речи Раймонда и применить его к другой ситуации. Если этот скелет окажется достаточно универсальным, вы сможете нарастить на нем свое мясо, и он будет работать на вас. Итак, подчеркиваем ключевые слова. «Сергей, ты знаешь, сейчас так часто бывает что...» Люди не могут продать квартиру так же, как ты. В последние четыре года рынок просел, и сейчас предложение на треть превышает спрос. В результате получается так, что твоя квартира на Авито стоит в продаже не месяц-два, как раньше, а полгода-год. Поэтому моя задача в том, чтобы помочь таким людям ускорить продажу за счет таргетирования покупателей. Я ускоритель продаж. В результате Например, на прошлой неделе мы закрыли сделки по 15 объектам, которые начали всего месяц назад. Теперь оставляем только ключевые слова и пробелы, которые вам нужно заполнить своим содержанием. Итак, вы знаете, как часто бывает так что. Тут всего четыре части. Первое. Вы знаете, как часто бывает так что. Здесь вы говорите про то, кто и с какими проблемами сталкивается приводите имена, цифры, факты. Второе. «В результате» — здесь вы рассказываете, каковы последствия проблемы. Третье. «Поэтому моя задача в том, чтобы...» Здесь вы озвучиваете ваше предназначение. Другими словами, я... Тут вы озвучиваете ваше личное уникальное торговое предложение УТП. Четвертое. «В результате» — тут вы говорите про то, что получают те, кто с вами работает. Ну и приводите имена, цифры, факты. Запомните эту четырехчастную структуру. Первое — проблема клиента. Второе — последствия этой проблемы. Третье — ваша задача. Четвертое — результат клиента. Проблема, последствия, задача, результат. Прежде чем вы составите текст для своей самопрезентации, я предлагаю вам потренироваться, так сказать, на кошках. То есть увидеть, как этот смысловой скелет работает в разных ситуациях. Представьте, что вы старший менеджер в одной из компаний большой консалтинговой четверки. Ваше имя Татьяна. Многие ваши клиенты просматривают ваш персональный профиль на сайте компании перед тем, как принять решение о встрече с вами. Рядом с вашим фото стоит вот такой текст. Основное направление моей работы – финансовое сопровождение слияния и поглощения. Я участвовала в целом в ряде отечественных и зарубежных проектов по частному размещению в различных секторах, включая розничную торговлю, горнодобывающую промышленность, финансовые услуги, сельское хозяйство, фармацевтику и многие другие. Моя экспертиза соответствует международным стандартам, поскольку в 2003 году я получила сертификат CPA, а в 2009 – ACCA и CFA. Какова вероятность, что этот текст подтолкнет клиента позвонить вам или приехать к вам навстречу? Что если мы попробуем перестроить этот текст на основе нашего скелета самопрезентации? Поскольку Татьяну я знаю лично, цифры близки к реальным. Первое. Вы знаете, как часто бывает, что ваш бизнес выходит на сделку по слиянию, она оказывается поглощением. В России это каждый третий случай. Второе. В результате таких сделок вы теряете контроль над собственностью и недополучаете прибыль. Третье. Поэтому моя задача в том, чтобы помочь владельцам устранить риски потери контроля. Это достигается за счет правильной конструкции сделки под каждый случай. Другими словами, я ваш инженер-конструктор сделок M&A. Четвертое. В результате такой конструкции слияние проходит как слияние, а поглощение как поглощение в 100% случаев. За 9 лет таких было 14, на общую сумму 3,7 миллиарда рублей. Ни для кого не секрет, что технические квалификации типа ACCA, CFA и прочее, и даже опыт работы в месяцах и в годах клиента интересуют во вторую очередь. Все ваши регалии и корочки вы предъявите тогда, когда клиент об этом спросит. За 15 лет, например, мое свидетельство кандидата наук потребовалось всего два раза. Зато всех заказчиков интересовало, могу ли я решить их задачу лучше других и какие доказанные результаты я могу продемонстрировать. Чтобы держать внимание потенциального клиента, научитесь отвечать на эти вопросы по единой структуре. В монологе и диалоге, серьезно и шутливо, Развернуто и кратко. Как я уже упоминал, птица поет, себя продает. Запишите песню о себе и сделайте 2-3 ремикса на разные случаи жизни. Меняйте порядок куплетов и музыку в зависимости от аудитории слушателей. Постарайтесь сочинить такой припев, который сразу запомнится. Напевайте свою самопрезентацию при каждом удобном случае. Идите с этой песней по жизни. Самопрезентация в монологе и в диалоге. Если вы будете выступать публично, то 30-секундная речь о себе — это все, что вам нужно. Режим монолога предполагает позицию «вы говорите, а не слушают». Однако, если вы общаетесь с клиентом тет-а-тет, -тет, если клиент разговорчив и нетерпелив, он не выдержит этих 30 секунд. Чтобы не говорить слишком долго, встраивайте свою самопрезентацию в диалог. Представим, что вы — IT-специалист в компании, которая занимается информационной безопасностью. Если я спрошу у вас, чем вы занимаетесь, вы будете долго рассказывать мне о кредитных картах, онлайн-покупках, CVC-кодах и еще черт знает о чем. Если вы умеете говорить проще, что редкость для айтишника, то скажете нечто вроде «Мы делаем софт для безопасных покупок в интернете». И на том наш разговор закончится. В лучшем случае я отвечу «Спасибо, понял». Однако вам нужна совсем другая реакция. Ваше представление должно быть не точкой, а многоточием. Оно должно развивать диалог и провоцировать дальнейший интерес. Лучший способ сделать это — задавать вопросы. Если бы наш IT-специалист разговаривал с потенциальным клиентом из интернет-компании, это могло бы выглядеть так. Как вы защищаете данные пользователей? Мы используем тройную защиту XYZ. Прекрасно. Что вам в ней нравится? Она надежная, мы ей уже пять лет пользуемся. Отлично. А где вы видите потенциальные уязвимости? Ну, как сказать, мошенники используют искусственный интеллект, например, и могут обойти XYZ, если там произойдет то то тот. А так, а что же будет, если эта уязвимость реализуется? Ну, в лучшем случае, да, репутационные риски, а в худшем, да, потери лицензии. А насколько интересно вам было бы обсудить решение для защиты от этих рисков тоже? Возможно, вы узнали в этом диалоге классическую схему спин-продажи. Она отлично подходит для развития диалога с потенциальным клиентом. Какую бы схему развития диалога вы ни избрали, держите в голове одну цель – назначить отдельную встречу. Цель представления не продажа, а захват внимания клиента для дальнейшего развития диалога. Если вы держите цель в голове, используете слова из речи клиента и умеете думать на ходу, структура вам не нужна. Вы можете гибко строить диалог и органично вплетать в него свою самопрезентацию. Когда в 2019 году у меня на MacBook Air полетела батарейка, я полностью лишился мобильности в работе. Лицензированные центры Apple брали от пяти дней до двух недель на замену и ремонт батареи, а для меня это было как остаться без рук на пять дней. Я разместил свой крик души в Фейсбуке, и на него откликнулся некий Дмитрий Глазунов. Я никогда не видел лично этого человека, хотя он комментировал некоторые мои посты и ставил лайки. С ремонтами ноутбуков Глазунов у меня никак не ассоциировался. К тому же у него не было лицензии Apple. Зато молодой человек как будто умел читать мои мысли. В первые секунды нашего разговора по телефону Дмитрий произнес «Без ноты как без рук, вы получите свой ноут с новой лицензированной батареей через 10 минут после того, как мне его принесете». Поскольку это звучало слишком хорошо, чтобы быть правдой, я задал множество дополнительных вопросов. Выяснилось, что в центрах Apple длинные очереди и цена в 2-3 раза выше только из-за лицензии. Батарейку глазунов получает на тех же складах у Apple, поставки налажены, его сервисный центр работает уже 5 лет, встреча была предрешена. Сравните этот диалог с другим ответом на мой крик души. Сергей, добрый день. Видел ваш пост в Фейсбуке. Я представляю сервисный центр Неон. Мы занимаемся профессиональным ремонтом техники Apple последние 12 лет. Гарантируем качество, надежность и своевременное обслуживание. Обращайтесь, если что. Не обратился. Вот что говорит о важности самопрезентации Константин Бачарский, основатель сервиса Pressfit, экс-журналист издательского дома Коммерсант. Люди навешивают ярлыки. Это реальность, с которой бесполезно бороться. Но это можно использовать себе во благо. Если ты хочешь выделиться и запомниться, ты должен придумать себе ярлык. Придумать и быть готовым предъявить его своей целевой аудитории в любой момент. Я знаю, много людей могут сказать, «Бред, я ничего такого не делаю, я работаю в маленькой компании, таких компаний, как мы, сотни. Вот вам хорошо, у вас есть, что предъявить». Это неправда. У каждого есть свое маленькое и блестящее. У каждого есть нечто особенное. Просто надо сесть и найти это. Придумать, выделить, вылепить и упаковать. Серьезно и шутливо. Если вы хотите выключить внимание слушателей, начните официальную самопрезентацию. Объявите прямо. Сначала я представлюсь. И так меня зовут. Все. Вы проиграли. Дальше будут ваши достижения и регалии, которые мне мало интересны. Не потому ли я прокручиваю первые 10-15 секунд в роликах на ютубе, что они начинаются с представления? Что если начать с главного, а дальше вплетать свои достижения в ткань самой презентации? «Я приехал к Глазунову домой, он усадил меня за стол, налил чаю, поставил мой телефон на зарядку, мы перешли на «ты». И он сказал, «Прикинь, ситуация, я разместил на Яндексе рекламу свою по геолокатору, типа ремонт ноутбуков в радиусе одного километра. Время — первый час ночи, тут звонок в дверь, открываю и вижу, стоит Жириновский с охраной. «Вы ноутбуки ремонтируете?» — он меня спрашивает. Забираю, через два часа возвращаю, иду спать и думаю, сон это был или нет. Я сидел на кухне, слушал все это, улыбаясь про себя и думал, а вдруг правда?» Тогда получается, что я тут на vip сервис попал. Мы с Жириновским в одном месте ремонтируемся. Ого! Если бы эта история была частью официальной самопрезентации, я бы слушал ее в полух, конечно, с ухмылкой, типа «ну да, ну да, конечно». Если вы чувствуете, что слушатели могут иронизировать над вами, опередите их. Именно так поступил новый резидент «Камеди Клаб» Андрей Бебуришвили. Молодой, длинноногий и беспринципный юноша вышел на сцену в 2015 году и представился так. «Вы думаете, что я пришел в «Камеди», чтобы рубить бабло, бухать и спать с кем попало? Вы не правы. На самом деле я пришел в «Камеди», чтобы рубить бабло, бухать и спать с кем попало. Вам кажется, что такая схема не подходит для приличных людей?» Возможно. Но если вы вставите в нее нужные слова и оставите интонацию самой иронии, она сможет быть рабочей. Весна 2019 года. Второе собрание ассоциации спикеров СНГ. Президент Радислав Гандапас приглашает на сцену новых членов и просит представиться по одному. Новых членов больше дюжины, и следующие полчаса не обещают ничего интересного. У половины... 15 лет опыта, каждый третий автор книг, каждый пятый эксперт номер один в России в области чего-то. В зале 50-60 человек, не только, кстати, спикеров, но и представителей компаний-заказчиков. Во время представления они отчетливо стали посматривать на дверь. Радислав почувствовал этот момент и попросил спикеров представляться, смеясь над собой. Эдакий мини-тренинг по самоиронии. Вот мое представление Аля Бебуришвили. Меня часто обвиняют в том, что я обучаю жирных котов из списка Forbes 200, чтобы они обманывали простой народ. Это неправда. На самом деле я обучаю жирных котов из списка Forbes 200, чтобы самому стать жирным котом. Меня зовут Сергей Кузин, и сегодня я хочу подарить вам книгу как раз на эту тему. Подойдите ко мне во время кофе, нам есть о чем поговорить. Если бы я действительно так представился, то во время кофе ко мне Выстрелилась бы очередь. Проверено. Но на тот момент я еще не писал книгу и не знал про прием Бибуришвили, поэтому я представился куда более плоско. Не повторяйте моих ошибок. Если вы хотите зацепить внимание зрителя, найдите способ ответить на вопрос «Зачем?». Зачем вручать вам визитку? Зачем подходить? Зачем перезванивать вам или назначать встречу? Уберите помпезность, добавьте самоиронии и воля. Ваши семь слов о себе. Как бы вы представились за три секунды? Что бы вы написали в графе о себе, если бы у вас было всего семь слов? Какие семь слов с наибольшей вероятностью могут зацепить внимание ваших потенциальных клиентов? Если полная самопрезентация — это песня о себе, то личное УТП — это ее припев. Причем припев краткий в одном предложении. Практикум. Вот вы просматриваете профили фитнес-инструкторов на Фейсбуке. В графе «Краткая информация о себе» вы видите самые разные личные УТП. Какие из них, скорее всего, зацепят ваше внимание? Я прочитаю, а вы отмечайте про себя, что вас цепляет. Первое. Я фитнес-инструктор. Видеотренировки, мотивация, ПП, диеты, советы. Второе. Похудатор 2.0 — Подсаживаю на ЗОЖ, делаю сексозависимым. Третье. Суперинструктор групповых программ, сертифицированный тренер HIIT и Functional тренинг в USC. Четвертое. I kill fat for a living. Пятое. Инструктор групповых программ, персональный тренер, методист, личный тренер по фитнесу. Шестое. Женский инструктор по йоге, ваш источник энергии. Седьмое. Чемпион России по армспорту. Специалист по снижению веса. Коррекция осанки. Смею предположить, что номера 1, 3 и 5 имеют мало шансов в битве за ваше внимание. 4 и 7 имеют некоторые шансы, а вот 2 и 6, 2 это про сексозависимость, а 6 это про женского инструктора по йоге и источник энергии заинтересует вас с наибольшей вероятностью. Что делает эти фразы наиболее пробивными? Ясность, конкретность, яркость. По мнению Дарьи Кабицкой, основателя «Наглость групп», ясность лучше всего проверяется простым тестом бабушки — Если любая бабуля способна за 3 секунды понять, какую пользу вы приносите людям, то у вас все отлично. Слова типа PP, HI, IT, USC и даже функциональный тренинг мало о чем говорят среднестатистическим россиянам. Ваша английская бабушка догадается, что ваше УТП — убивать жир, только если поймет, что «I kill fat for a living» — это самопрезентация фитнес-инструктора, а не свинофермера. Конкретность — второй признак хорошего УТП — Ваше одно предложение о себе должно говорить, что именно и для кого именно вы делаете. В этом смысле похудатор 2.0 конкретнее, чем инструктор групповых программ, а женский инструктор по йоге еще конкретнее, потому что указывает на целевую аудиторию. Самый конкретный фитнес-инструктор из тех, кого я знаю, восстанавливает талию после родов за 30 дней. Заметьте, не просто фигуру, а талию. Не просто после родов, а за 30 дней. Вы чувствуете разницу? Этого инструктора зовут Марина. Если вы недавно родили, то вы хотите ее телефон, не так ли? Заметьте, Марина не представляется как чемпион России, по становой тяге, мастер Пилатеса и сертифицированный йога-практик. Все это, кстати, правда. Но все это размывает конкретность личного УТП, поэтому она об этом не упоминает. Вывод: Конкретизируйте ваше УТП. Выберите то единственное, в чем вы лучший. Выразите это через цифры или киноленту видения. Не бойтесь заузить вашу целевую аудиторию. Конкретность — это тот случай, когда меньше значит больше. Майя Богданова, руководитель школы контента, подчеркивает важность конкретики. «Чем больше конкретики в ваших словах, тем проще читателю». Если вы психолог, коуч или консультант, то вас так и тянет вписать в текст успех, счастье, достижение того-то, сего-то. Но как только вы выбираете эти абстрактные слова, вы отталкиваете от себя клиента. Вы становитесь привлекательны, когда переходите к конкретике. Замените успех на новую должность или новую машину. Счастье на вечер с семьей, и текст станет живым. Для того, чтобы это сделать правильно, нужно знать, чего именно ожидает ваш клиент. «Я шью шторы. Отлично. Но что, если вашему клиенту ближе я создаю настроение в ваших комнатах с помощью штор?» «Я открываю рецепты личного счастья абстрактно, а я помогаю определиться с делом жизни или найти свою профессию уже точнее». Обязательно слушайте клиентов и берите ваши формулировки «У них». Яркость — это способ запомниться за счет юмора и игры слов. Как бы вы ни относились к фитнесу, похудению или сексу, вам запомнится похудатор 2.0, подсаживаю на ЗОЖ, делаю сексозависимым. Это ваша белая обезьяна, и вы не сможете о ней не думать. Почему? Потому что это игра слов, замешанная на юморе, основных инстинктах, существительных и глаголах. Кстати, худший способ выделиться из мне известных это прилагательные. Все эти суперуникальные, эксклюзивные и сертифицированные давно набили оскомину. Ваша аудитория не верит эпитетам, тем более, когда вы говорите эпитетами о себе. Убирайте прилагательный сироп. Играйте с глаголами существительными. Делайте очевидное невероятным, знакомое странным, обыденное ярким. Давайте попрактикуемся. Послушайте реальные примеры личных УТП, которые я нашел в Фейсбуке. Мысленно отметьте те, которые кажутся вам достаточно ясными, конкретными, яркими. Итак, адвокат, личное УТП. Помогаю побеждать в суде до развода и после. Отметьте Насколько это ясно, конкретно, ярко. Еще один пример. Тренер по тайм-менеджменту. УТП. Делать главное, успевать приятное, убивать остальное. Опять отметьте про себя ясность, конкретность, яркость. Еще пример. Фитнес-инструктор. УТП. Назад в будущее. Восстанавливаю талию после родов за 30 дней. Психолог. Превращаю волнение в удовольствие. Консультант по личному брендингу, обучая наглости влюблять в свои проекты через соцсети. Карьерный консультант. Помогаю найти дело жизни. Риэлтор. Ускоритель продажи вашей квартиры. Финансовый консультант. Инженер-конструктор вашей сделки по слиянию. Какие из перечисленных мною УТП показались вам яркими, конкретными, ясными? Что бы вы взяли себе на вооружение? как бы вы сформулировали собственное УТП. Подумайте об этом и запишите свое УТП в ваш блокнот. Итак, мы подробно обсудили, как держать внимание малочисленных и статусных аудиторий, боссов, инвесторов, клиентов. Переходим к аудиториям массовым и разношерстным. В следующей главе про общение с залом, таким большим и таким незнакомым. Резюме. Научитесь представлять себя за 30 секунд так, чтобы с вами хотелось продолжить общение. Ваше представление не точка, а многоточие. Переводите вопрос, чем вы занимаетесь, в вопрос, что вы можете мне дать. Это единственное, что на самом деле интересует клиентов. Структурируйте самопрезентацию. Проблема клиента, последствия проблемы, ваша задача, Результат клиента. Научитесь незаметно вплетать свою самопрезентацию в диалог. Никаких разрешите представиться. Уберите помпезность, добавьте самоиронии и вуаля. Запишите 7 слов о себе, ваше личное УТП, для кого именно и что именно вы делаете. Ясно? Конкретно? Ярко? Проверьте ясность тестом бабушки. Уберите туман. Уберите абстракции и сложные термины. Проверьте конкретность киноленты видения. Дайте мне пощупать вашу выгоду за что-то твердое. Используйте цифры. Проверьте яркость игрой слов, которая замешана на существительных и глаголах. Уберите сироп из прилагательных. Запишите несколько версий самопрезентации для каждой из ваших целевых аудиторий. Напивайте свою самопрезентацию при каждом удобном случае. Идите с этой песней по жизни.